Глава двадцать первая. По дороге в Лондон Лео дважды сделал Кэтрин предложение, но оба раза она ему отказала, сказав, что хочет прежде, как следует, все обдумать и посоветоваться с братом. Когда Лео заметил, что внезапное бегство из Рамзи-хауса под покровом ночи едва ли можно назвать разумным поступком, Кэтрин согласилась, что, возможно, вела себя безрассудно. Мне неприятно это признавать, сказала она, глядя в окошко кареты. Но после бала я была не в себе. Неожиданное появление лорда Латимера глубоко потрясло меня. А когда этот негодяй схватил меня за локоть, я вновь превратилась в испуганного ребенка и могла думать лишь об одном: как бы поскорее сбежать. Кэтрин не надолго задумалась. Я утешалась мыслью. Что меня ждет надежное убежище, что у меня есть Гарри, но у вас есть и я, тихо произнес Лео. Кэтрин удивленно посмотрела на него. Я этого не знала. Теперь знаете. Позволь мне быть твоим старшим братом, предложил Гарри сестре во время их последней встречи в Гэмпшире. Он признался, что хотел бы восстановить родственную связь, которую прежде не способен был поддерживать. Вспомнив об этом разговоре, Кэтрин с тревогой подумала, что братским чувствам Гарри предстояло выдержать испытание, и случилось это намного скорее, чем можно было предположить. А ведь брат сестрой по-прежнему почти не знали друг друга. За недолгое время женитьбы на Поппи Гарри сильно изменился. Он стал намного добрее и душевнее. Кэтрин перестала быть для него досадной помехой, н е в е с т ь откуда взявшейся бесприютной сестрой, о т которой одни неприятности. Прибыв в отель Ратледж, Лео с Кэтрин направились в роскошные апартаменты хозяев. Из всех сестер Хатои Кэтрин ближе всего сошлась с Поппи. В ее обществе Кэтрин всегда чувствовала себя легко и непринужденно. Эта сердечная, открытая, разговорчивая молодая женщина любила порядок и с удовольствием занималась домашними делами. Ее жизнерадостный, веселый нрав смягчал порывистый, вспыльчивый характер Гарри. Кэтрин восторженно воскликнула она, обнимая девушку. Отступив на шаг, Поппи окинула Кэтрин обеспокоенным взглядом. Почему вы здесь? Что-то случилось? Все здоровы? Вся ваша семья в добром здравии? п о с п е ш н о заверила ее Кэтрин. Но кое-что случилось, и мне пришлось уехать. От волнения у нее сдавило горло. Поппи перевела взгляд на Лео и нахмурилась. Ты что-то натворил. Почему ты так решила? Потому что когда случаются неприятности, обычно их причина в тебе. Это верно, но на сей раз дело обстоит по-другому. Я предлагаю счастливое решение проблемы. Подошедший Гарри недоверчиво прищурил зеленые глаза. Если в роли спасителя выступаете вы, Рамзи. Мне страшно представить себе, о каких неприятностях идет речь. Он с тревогой посмотрел на сестру, а потом, к изумлению Кэтрин, привлек ее к себе и крепко обнял. Что случилось, Кэт? шепнул он ей на ухо. Ох, Гарри! смущенно пролепетала девушка. Лорд Латимер явился на бал в Рамзи-хаус. Ратлет что т час понял, что произошло. Я улажу это дело, отозвался он, и позабочусь о тебе. Закрыв глаза, Кэтрин тяжело вздохнула. Гарри, я не знаю, как быть. Ты правильно сделала, что пришла сюда. Мы вместе все решим. Подняв голову, Гарри устремил взгляд на Лео. Видимо, Кэтер сказала вам о Лати Мере. Лео помрачнел. Поверьте. Если бы я знала случившемся, Латимер не переступил бы порог нашего дома. Заботливо обняв Кэтрин за плечи, Гарри повернулся к Лео. Прежде всего, почему этого негодяя вообще пригласили в Рамзи-хаус? Приглашение получили его родители. В Гэмпшире они занимают видное положение. Это был всего лишь знак вежливости. Латимер явился вместо них. После того, как он попытался силой увести с собой Маркс, я спустил его с лестницы и выдворил из поместья. Он не посмеет вернуться. В глазах Гарри вспыхнул опасный огонек. Я ошепнул пару слов кому надо. Уже завтра к вечеру он будет молить о смерти. Кэтрин почувствовала, как живот сводит судорогой. Гарри пользовался немалым влиянием. Как владелец отеля, он обладал обширными связями и имел доступ ко многим бесценным секретам. Если бы ему вздумалось употребить в о зло свою осведомленность, он мог бы вершить судьбы государств, развязать пару-тройку воин, разрушить не одну семью и развалить британскую финансовую систему. Нет, Гарри. возразила п о п п и если ты замыслил изувечить лорда Латимера, тебе лучше придумать что-нибудь другое. А мне нравится план Гарри, вмешался Лео. Это не обсуждается, отрезала п о п п и Давайте присядем и обсудим положение. Наверняка найдутся разумные решения. Она перевела взгляд на Кэтрин. Должно быть, вы проголодались после долгого путешествия. Я попрошу принести чай и бутерброды. Нет, спасибо, поблагодарила Кэтрин. Я не... Да, Марк съест пару бутербродов, перебил ее Лео. На завтрак она выпила лишь чай с кусочком хлеба. Я вовсе не голодна, запротестовала Кэтрин. Но Лео ответил ей строгим, непреклонным взглядом. Прежде никого не интересовали мелкие подробности ее жизни и вроде того. Что она ела на завтрак? Чувство было странным, волнующим. Немного подумав, Кэтрин нашла его даже заманчивым, хотя когда тебе указывают, что делать, приятного мало. Такого рода забавные с ц е н к и она не раз наблюдала между Кэмом и Амелией или Мэри Пеном и Уин. Они заботились друг о друге, опекали. Отдав распоряжение насчет чая. Копи вернулась в гостиную, усевшись рядом с Кэтрин на обтянутый бархатом диван, она попросила: "Расскажите нам, что произошло, дорогая. Лорд Латимер подошел к вам в, в начале вечера? Нет, бал был в самом разгаре. Кэтрин Скупа пересказала события той ночи. Она сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях. Трудность в том... Что, как бы мы ни старались заставить лорда Латимера молчать о прошлом, он предаст эту историю о г л а с к е Угру мы заметила она, скандала не миновать. Лучший способ заставить забыть о себе, снова исчезнуть и жить под новым именем, выдумав новую историю. Гарри неодобрительно п о к а ч а л головой. Ты не сможешь бегать всю жизнь, Кэт. Мы останемся и вместе встретим вызов, как нам следовало поступить много лет назад. Он задумчиво ущипнул себя за переносицу. Я начну с того, что публично признаю н а ш е родство. Лицо Кэтрин залила смертельная бледность. Известие о том, что у загадочного Гарри Ратлиджа объявилась давно потерянная сестра, непременно вызовет жадное любопытство. Начнутся пересуды и распросы. с Все станут разглядывать ее словно диковину. Кэтрин знала, ей этого не выдержать. Люди узнают во мне бывшую гувернантку х а т а у э й в произнесла она приглушенным голосом. Они начнут допытываться, почему сестра состоятельного владельца отеля поступила в услужение. Пусть думают, что хотят. Пожал плечами Гарри. Тебя это никак не заденет. Ваш брат с его связями давно привык к самым нелестным слухам. Маркс. Сухо бросил Лео. В ответ на его бесцеремонное замечание глаза Гарри недобро прищурились. Я нахожу интересным, что ты приехала в Лондон с Рамзи в качестве провожатого, обратился он к сестре. Когда вы решили ехать вдвоем и в котором часу вы покинули Гэмпшир вчера ночью, чтобы оказаться в Лондоне к полудню? Кровь бросилась Кэтрин в лицо и обожгла щеки. Я, он, она беспомощно повернулась к Лео. Но тот смотрел на нее с простодушным любопытством, словно сам желал услышать ее объяснение. Я уехала одна вчера утром, пролепетала девушка, переводя взгляд на брата. Гарри наклонился вперед, а забоченная морщина прорезала его лоб. Вчера утром? Где же ты провела ночь? Кэтрин в з д р н у л а подбородок и произнесла нарочито будничным тоном. На постоялом дворе. Ты хоть представляешь, как опасны подобные места для одинокой молодой женщины, как ты решилась на подобное безрассудство, когда я думаю, что могло с тобой случиться. Она была не одна. Вмешался Лео. Гарри недоверчиво нахмурился. Повисшая в комнате тишина оказалась красноречивее всяких слов. Лицо Гарри застыло. Казалось, в мозгу его бешено вращаются шестеренки, как в тех хитроумных механизмах, которые он любил собирать на досуге. Наконец он пришел к е д и н с т в е н н о верному, крайне неприятному заключению. Когда он заговорил, глядя на л е о из-под лобья, его тон заставил Кэтрин похолодеть от ужаса. Какая низость! воспользоваться слабостью испуганной и беззащитной молодой женщины, которой и без того пришлось много выстрадать. Это чересчур даже для вас. Вам всегда было на нее плевать, огрызнулся Лео. Откуда же теперь такая забота? Гарри вскочил на ноги, руки его сжались в кулаки. О боже, прошептала Поппи, Гарри! Вы спали в одной комнате, прорычал Гарри, в одной постели? Не ваше в дело, чёрт побери! Нет, мое. Речь идет о моей сестре, которую вы должны были защищать, а не совращать. Гарри, вмешалась Поппи, он не... Я не желаю выслушивать наставления на тему морали, злобросил Лео. Тем более и з у с человека, знающего о н е й еще меньше моего. Попи, приказал Гарри, сверля Лео взглядом, будто решая, каким способом лучше его прикончить. Вам, Скэтт, следует покинуть комнату. Почему я должна выйти, если разговор касается меня? Возмутилась Кэтрин. Я не ребенок. Пойдемте, Кэтрин, тихо позвала Поппи, направляясь к двери. Пускай мужчины шумят и бранятся, как у них заведено, а мы с вами спокойно обсудим ваше будущее. Кэтрин обрадовалась возможности поговорить с Поппи наедине. Она последовала за ней, оставив Лео с Гарри. Я собираюсь жениться на Кэтрин, объявил Лео. На лице Гарри появилось озадаченное выражение. Вы же терпеть друг друга не можете. Мы, наконец, пришли к пониманию. Кэт приняла ваше предложение. Пока нет. Она хочет прежде посоветоваться с вами. Слава богу. Не сомневайтесь, я скажу ей, что это самая нелепая мысль, которую я когда-либо слышал. Вы сомневаетесь, что я смогу защитить ее? – спросил Лео. Я сомневаюсь. Что вы не поубиваете друг друга? Сомневаюсь, что моя сестра будет счастлива с вами при вашем-то непостоянстве. Еще я сомневаюсь. Нет, я не стану перечислять все мои сомнения. Это займет чертовски много времени. Гарри смерил Шурина ледяным взглядом. Мой ответ нет, Рамзи. Я сам позабочусь о Кэт. Вы можете возвращаться в Гэмпшир. Боюсь, так просто вы от меня не отделаетесь, возразил Лео. Возможно, вы не заметили, но я не спрашивал вашего согласия. Выбора нет. Кое что случилось, и этого не изменишь. Вы меня понимаете? Лео угадал по выражению лица Гарри, что тот сдерживается из последних сил, чтобы не наброситься на родственника. Вы нарочно ее соблазнили. Прорычал р а т л е д ж "Вам станет легче, если я признаюсь, что это вышло случайно. Мне полегчает, если я привяжу к вашей шее мешок с камнями и сброшу вас в Темзу. Я понимаю вас и даже сочувствую. Не представляю, каково это стоять лицом к лицу с человеком, который скомпрометировал вашу сестру." Должно быть, ч е р т о в с к и трудно удержаться и не убить его на месте. Хотя постойте, Лео задумчиво побарабанил пальцами по подбородку. Я могу себе это представить. Дьявольщина! Два месяца назад я сам прошел через это. Зеленые глаза Гарри грозно сузились. Не надо передергивать. Ваша сестра была все еще девственницей, когда я женился на ней. Лео пожал плечами без тени раскаяния. Когда я компрометирую женщину, то не останавливаюсь на полпути. Это уж слишком! Пробормотал Гарри, бросаясь к Лео, чтобы вцепиться ему в горло. Они рухнули на пол и покатились, награждая друг друга увесистыми тумаками. Хотя Гарри удалось приложить Лео головой, а пол толстый ковер смягчил удар. к о г даже Гарри добрался наконец до горла противника, Лео боднул его головой в подбородок и вырвался из захвата. Они снова сцепились, катаясь по полу, молотя друг друга кулаками, метя в горло почки и живот, как дерутся в трущобах Ист-Энда. Вам не взять надо мной верх, Ратлидж? Пропыхтел Лео, когда противники расцепились и поднялись на ноги. Я не похож на тех л о щ е н ы х хлыщей, с которыми вы привыкли иметь дело. Он увернулся от тяжелого кулака Гарри и сам нанес удар. Мне доводилось драться во всех лондонских и горных домах и трактирах. Сделав ложный выпад, Лео совершил стремительный бросок и заехал Гарри в челюсть. А кроме того, Я живу в одном доме с Мэри Пеном. Он бьет оперкот левой, как мул леет г а копытом. Вы когда-нибудь наконец умолкнете? г а р р и отвесил Шурину тумак и отскочил, прежде чем тот успел ответить. Это называется общение. Вам бы следовало попробовать хоть иногда обращать внимание на окружающих. Взбешенный Лео опустил кулаки. Не заботьтесь о защите. особенно на вашу сестру. Вы хоть потрудились выслушать ее. Черт возьми, она приехала в Лондон, надеясь на братское участие, ища утешения, а что сделали вы? Выставили ее из комнаты? у л а к и Гарри разжались. Он смерил Лео гневным взглядом, но когда заговорил, в голосе его звучала горечь и досада на себя. Все эти годы я был ей н и к у д ы ш н ы м братом. Думаете, я не знаю, как много мог бы для нее сделать и не сделал? Я готов на все, чтобы искупить свою вину, но черт бы вас побрал, Рамзи! Меньше всего на свете этой беззащитной девочки нужно было лишиться невинности. Напротив, именно это ей и нужно было. Гарри недоверчиво покачал головой. Дьявольщина! Он сокрушенно взъерошил волосы и издал невеселый смешок. Терпеть не могу спорить с х а т о э я м и Вынесете сущую ересь, выдавая ее за логичные рассуждения. Сейчас не слишком рано для бренди. Вовсе нет. Мне кажется, я слишком трезв для подобного разговора. Гарри подошел к серванту и достал два бокала. Пока я разливаю бренди. Может объяснить, почему моей сестре так чертовски важно было лишиться девственности? Сбросив сюртук, Лео повесил его на спинку стула и сел. Маркс слишком долго жила в одиночестве. Кэтрин не была одинока, она жила с х а т у э я м и Пусть так, но она держалась в стороне и лишь наблюдала за семьей, прижавшись носом к стеклу. Как сиротка из романов Диккенса. ф а л ь ш и в о е имя, невзрачная одежда, крашенные волосы. Ваша сестра так долго пряталась в тени, что почти забыла, кто она на самом деле. Но со мной она вновь становится самой собой, подлинной Кэтрин. Мы проникли в тайны друг друга, сломав защитную броню. Мы говорим на одном языке, если вы понимаете, о чем я. Лео замолчал, глядя, как льется в бокал золотистая струя бренди. Марк с натуро противоречивая, но чем больше я ее узнаю, тем лучше понимаю. Слишком уж долго она старалась быть незаметной. Что бы она ни говорила, в чем бы ни убеждала себя, ей хочется иметь семью. Кэтрину с т а л а от одиночества, ей нужен мужчина, нужен я. Взяв бокал из рук Гари, Лео сделал глоток. Со мной ей будет хорошо, не потому, что лучше меня мужа не найти. Я никогда не выдавал себя за образец добродетели, но мы подходим друг к другу. Меня не пугает острый язычок Кэтрин, и ей не взять надо мной вверх. Она сама это знает. Гари уселся рядом с бокалом в руках и окинул Лео задумчивым взглядом. словно пытаясь понять, насколько тот искренен и оцените верность его слов. Что вам даст эта ж е н и т ь б а тихо спросил он. Насколько я понимаю, вам нужно как можно скорее вступить в брак и обзавестись наследником. Если Кэт не сможет родить вам сына, Хатои потеряют Рамзихаус. Нам пришлось пережить утраты куда большие. Чем потеря этого чёртового дома. Я ж е н ю с ь на Маркс и рискну. А пока вы прощупываете почву, заметил Гаррис с непроницаемым выражением лица, пытаетесь убедиться, что Кэтрин способна зачать, прежде чем соберетесь жениться на ней. Оскорбленному Лео пришлось напомнить себе, что перед ним брат, обеспокоенный судьбой сестры. Мне решительно безразлично, способна Кэтрин зачать или нет. Сдержанно произнес он. Если это вас успокоит, мы подождем, пока вопрос о Капигольде не утратит з н а ч е н и е Я все равно намерен жениться на Маркс. От чего хочет Кэтрин? Это решать ей. Что до Латимера, я сумею его осадить, если он начнет досаждать Кэтрин. Я уже пригрозил негодяю, что мне ничего не стоит его раздавить, но лучшая защита, которую я могу предложить Кэтрин, мое имя. Допив бренди, Лео отставил в сторону бокал. Что вам известно о ее бабушке и тете? Старая Карга недавно умерла. Тетка Алтея Хатчинс стала владелицей заведения. Я послал туда своего помощника Валентайна разведать обстановку. Он вернулся сам не свой, его мутило от отвращения. Желая оживить дело, миссис Хатчинс начала потворствовать всевозможным извращениям, превратив бордель в дом истязаний с плетками и цепями. Несчастные женщины, что служат там, быстро теряют свежесть и привлекательность. Покинувших заведение уже не берут в другие дома терпимости. Гарри одним глотком осушил остатки бренди. Кажется, Алтея больна. Скорее всего, это одна из тех болезней, которыми легко заразиться в борделе, вдобавок запущенная. Лео бросил встревоженный взгляд на Зятя. Вы сказали об этом Маркс? Нет, она не спрашивала. Не думаю, что ей хотелось бы знать. Она боится, тихо проговорил Лео. Чего? Того, что едва не случилось с ней. Алтея наговорила ей всяких мерзостей. Каких? Лео покачал головой. Это секрет Кэтрин. Явная досада Гарри вызвала у него легкую улыбку. Вы так давно знакомы, Ратлич? О чем же во имя всего святого вы разговаривали при встрече? О налогах или о погоде? Он встал, подхватив со стула сюртук. А теперь извините меня, я собираюсь занять комнату. Гарри нахмурился. Здесь? Ну да, где же еще? А как же домик с террасой, который вы обычно снимали? Закрыт на лето. Но даже будь он в моем распоряжении, я все равно остался бы здесь. Лео усмехнулся краешками губ. Считайте, вам снова представился случай насладиться радостью общения с родней. Мне доставило бы куда больше радости, если бы кое-кто из моих родственников оставался в чертовом Гэмпшире. Проворчал Гарри, когда дверь за Лео закрылась.